Надежда Теффи Анафемы Многие голоса высказались на Киевском миссионерском съезде за постановление личного церковного анафематствования как исправительные меры из газет. Молодой дьякон владыке своему шуйцу л ы б о з я щ е н с к и й озабоченно разбирал на столе груду записочек, сортировал их, откладывал стопками. «Пятнадцать а н а ф и м да четыре а н а м е д н е ш н и х которые, значит, аномедни поступили, да еще десять старых а н а ф и м Ты чего, отец, ругаешься?» — с упреком сказала дьяконица. Дьякон бросил на нее вскользь удивленный взгляд и продолжал свою работу. «До казенных а н а ф и м Гришка Отрепьев, б а л я р и н граф Толстой и ж е н а п и с а Анну Каренину, до частного поступления раз-два». О, Господи, восемь, одиннадцать а н а ф и м Одних частных а н а ф и м одиннадцать. А ты бы отобрал, отец. Может, к о т о р ы й не к спеху, так отложить можно? Не отложишь. Это, брат-матушка, не пустяк, служба. Ну, отваляй как-нибудь. Чего там? Отваляй. Нет, брат, не отваляешь. Это вы промеж себя по женскому делу. Так у вас все в скороговорку идет. Ах ты такая, мол, сякая а н а ф и м а От а н а ф и м ы и слышу. У нас э д к нельзя. Дело ответственное. Нужно голосом вывести. Вон еще какие-то записочки. Эти-то что? О здравии болящей макриды. Нашли и время. Лезут с макридой. Тут от одной а н а ф и м ы не продохнуть. Вон господин певец Собинов прислал а н а ф и м у на всех с а б е н и с т о к И же в в о д и е з не приемлют. Кажись так, ежели я не спутал чего. «Трудно жить нынче стало», — вздохнула д ь я к о н и ц а «Все как-то по-особенному. От Луриха, Сатирикону а н а ф и м а и же не Пятяся з а д о м подобно Симу и Афиту, прикры наготу чемпионову, но яко хам надругался. И будьте добры, отец д и а к о н ежели возможно, до седьмого колена». Опытная рука писала, посоветуюсь. «Ох, дела-дела! От тайного советника Акимова к государственному совету а н а ф и м а Господи, из чего бы это? Вот уж именно, как сказано, сами себя и друг друга. Буквально весь живот свой н е и с п о в е д и м о Вот сама п о с у д и т ь я к о н и ц а и с п о в е д и м о ли это? Как б ы т о нет. Казенная а н а ф и м а т о Нет приватного свойства. Мудреное дело». Как кончишь, пойди на кухню, там тебя баба спрашивает. Баба, скажи, что теперь не до молебнов. Ежели покойничек доспеет, так пусть на погребке полежит. Небось не убежит. Не разорваться же. к р и с т и н ы Я на к р и с т и н ы поеду, а а н а ф и м ы ждать будут? Нет, это не дело. Позови-ка бабу сюда. Тебе чего, а? Крестить, собравать. Батюшка, кланялась баба, яви такую божескую милость, уж немножечко, уж один разочек. Светильник ты наш, хуже шепотком в полчаса. Да ты насчет чего? Да насчет этой самой, насчет а н а ф и м ы Уж такая ли она а н а ф и м а ч т о и произнесть нельзя. Уж э д к о й а н а ф и м ы и свет не производил. У кого хочешь, спроси. Наш волосной писарь тоже человек. А уж и тот говорит, ч т о ежели она... Да кто а н а ф и м а т о Да свекровушка моя, вся деревня знает, кого хочешь, спроси. Уж э д к а й а н а ф и м ы Прослышаны мы, что теперь можно в церкви. Ну и порешили промеж себя. Ай, думаю, пойду к отцу Дьякону, поклонюсь ему курицей. Потому так, сколько ее ни гвозди, она и ухом не поведет. А ежели церковным порядком, и это дело крепкое. Дьякон задумался. — Нет, тетка, это дело неподходящее. — Уж верь, батюшка, совести. Уж ежели это не анафема, так уж и не знаю. — Не лезь, тетка, вмешалась д и к а н и ц а Говорят, тебе нельзя. Ужасно балованный народ пошел. Распущенность. Сегодня прихожу в кухню, а Ксюшка а н а ф и м а сидит и толстовскую книжку про мужика читает. Ты, это говорю, что читаешь? Ты, говорю, а н а ф и м а Анафему читаешь? Явите божеску ю милость, захныкала баба. Ну, хож разок, к у р и ц е и поклонюсь. х о ш ь петухом, а ежели нет указа? Как нет? А так... Разрешение от полиции имеешь? Докторское свидетельство есть? Да еще правильно ли твоя а н а ф и м а прописана? Может, у нее документ не в порядке? Тут он, матушка, какие лица а н а ф и м а т с т в у ю т Можно сказать, личности, а ты спустяком лезешь. Разве можно? Можно, сама слышала. Вся деревня знает. Граф-то на медни как проклинали, а? а н а ф и м а р а с п р о а н а ф и м а И чтоб трижды проклятый, дважды заклят. Тьфу-тьфу тьфу. -тьфу, -тьфу. Все знают. Думаешь, темный народ так и прав своих не понимает. Граф так и то, и сё, и на всех а м в о н а х А как простому человеку, так и сунуться некуда. Видно, г о с п о д а м т везде не то, что нашему брату. Ну, бог с тобой. Кли тебе, дьякон, сиротская слеза, не солона. Пойду домой. Уж я ее а н а ф и м у облаю. х у ш ь мы темный народ, на п а п а на дьякона не ученый, сиди без курицы».